«Они были в моем лагере. Вы боитесь, что их задушили?» — спросил Сундакан. «Не знаю. Но едва лети негодяи, которые собирались убить меня, пощадили их. Ваши люди-маланги? Нет, сипаи. А кто стрелял из ружья? Я, господин. Зовите меня просто капитан, есть ничего не имеете против, господин. «Рамедолюсак», — сказал молодой человек, — «я стрелял, когда эти пятеро набросились на меня». Я был в засаде, подстерегая антилопу, но подстерегли меня самого. — И вы ни в кого не попали, к сожалению. Хотя я неплохой охотник. Значит, вы явились сюда охотиться? — Да, капитан, — ответил Далюсак, — у меня есть разрешение охотиться в джунглях сроком на две недели. Вдруг он отскочил назад с криком. — Стреляйте! — дарма поднималась от берега и приближалась к своему хозяину. «Это наш друг. Не бойтесь ее, господин лейтенант», — сказал Тремаль Найк. «Именно она разогнала одушителей, которые едва набросились на нашего капитана». «Удивительное животное. Она слушается лучше иной собаки». «Господин Делюсак», — сказал Сандакан, — «где находится ваш лагерь?» «В километре отсюда, на берегу реки». «Не хотите ли, чтобы мы вас туда проводили?» Ваша охота на сегодняшнюю ночь закончена. А вы тоже охотники. Считайте нас стыковыми. Пойдем посмотрим, что с вашими людьми. Француз нагнулся и отыскал в траве свой карабин. Они с пошли вперед, а Янос и Сандакан с Дармой чуть сзади. Предосторожность не лишняя. У туксов, кроме арканов, могли быть и ружья. Но туксы, скорее всего, ушли потому что дарма не выказывала никакого беспокойства. «Что ты думаешь об этом приключении?» — спросил Сандакану Яноса. «Что нам ждать от этого офицера, помощи или помехи?» «Если он осмелился в одиночку отправиться в джунгли, он без сомнения храбр, а храбрые люди не помешают в нашем деле. Что, если я предложу ему присоединиться к нам?» «Я бы не возражал». — ответил Янос. — Мы идем бороться с врагами, которых правительство Бенгалии само было бы уничтожить. Он не помешает нашим планам. Какой ему смысл? — Я думаю, что он и сам был бы рад присоединиться к нам. Он человек военный и в качестве офицера мог бы обеспечить нам поддержку страны своего правительства. — введи его в курс дела, если он присоединится к нам. По зрелому размышлению я бы не отказался иметь представителя англо-индийских войск в наших рядах. Никогда не знаешь, что может случиться, и в ком явится нужда. Но у меня возникло одно подозрение, какое Сандакан, что эти туксы не следили за французом, а шли за нами. Мне пришло на ум то же самое. К счастью, нас тут достаточно много, а в бухте... Рай Матла, мы найдем Мариану. — Сейчас она, наверное, уж там, — сказал Сандакан. И в это мгновение офицер вскрикнул. — Что с вами, господин далюсак спросил Янос, догоняя его. — В моем лагере не горят огни. Значит, там случилась беда. Где ваш лагерь? Вон под тем огромным деревом, которое растет отдельно близ берега реки. Плохой знак, если огни больше не горят. — Пробормотал... Сандакан нахмурив лоб. Он постоял минуту неподвижно, пристально глядя на дерево, потом решительно сказал «Пошли и дарму вперед». Тигрица по знаку Тремальнайка пошла впереди, но, пройдя пятьдесят шагов, остановилась, глядя на бенгальца. «Она что-то почуяла», — сказал Тремальнайк, — «будем начеку Они шли, осторожно держа на готове карабины, пока не увидели под деревом две маленькие лагерные палатки. «Ранкар — Ранкар! — окликнул Далюсак, но на призыв его никто не ответил. Только какие-то быстрые тени своим кинулись в траву, убегая со всех ног. — Шакалы! — воскликнул Тремальнайка. — Господин Далюсак, ваши люди мертвы может быть, даже съедены. «Да — Да? — спросил потрясенный француз. — Туксы убили их! — Четвером они быстро пошли вперед и скоро приблизились к палаткам. Страшное зрелище представилось их взорам Два трупа, растерзанные, уже частично объеденные шакалами, лежали друг подле друга возле потухшего костра. У одного уже не было головы, а у другого она была так окровавлена, что узнать его было невозможно.